месть за любимого. С именем известной сирийской царицы Семирамиды, или точнее Шамрумат, жившей примерно в 900-х годах до нашей эры, связано несколько легенд, в том числе и о висячих садах, к которым Семирамида не имеет никакого отношения. Все видевшие Семирамиду отмечали, что она божественно красива. Девушка покорила сердце основателя Сирии, царя Нина, богатого правителя и успешного полководца. Царь отобрал её у любимого мужа. Царь делал ей дорогие подарки, удовлетворял любые её желания, но красавица была холодна с ним. Согласно преданию, Химерамида родилась якобы от сирийской богини Диркето или Астарты. нижняя часть туловища, который изображалась в виде рыбьего хвоста. Богиню Деркето якобы соблазнил простой смертный. Это был большой грех, и чтобы его скрыть, она убила своего любовника, а родившуюся от него девочку спрятала в горах. Малютку кормили птицы, в основном голуби. Потом её отыскали пастухи, привели в своё селение и оставили у себя. Со временем девочка превратилась в прекрасную девушку, и когда её случайно увидел царский советник Уанис, то был поражён её необыкновенной красотой. Ему понравилось и её необычное имя Семирамида. Оно ласкало слух. Он выкупил девушку у пастухов и сделал своей женой. Уанис всячески оберегал Семирамиду, никуда не выпускал, боялся, что мужчина, увидев девушку, похитит её у него. Он требовал, чтобы она покрывала голову платком, скрывая своё прекрасное лицо, носила длинные одежды, чтобы никто не догадался, какая у неё стройная фигура. Несмотря на все эти ограничения, Семирамида полюбила Оаниса и хотела от него детей. Но об удивительной красавице всё-таки узнали тайные советники царя Нина и донесли ему. Их слова Возбудили в царе желание посмотреть на Семирамиду. Он вызвал Уаниса и приказал ему привести Семирамиду во дворец. Уанис не мог отказать царю, и произошло то, чего он опасался. Царнин велел девушке снять с головы платок и скинуть длинные чёрные одежды. Когда он увидел лицо и фигуру Семирамиды, тотчас вспыхал к ней любовью. Он приказал оставить девушку у себя, а Оанису убираться вон. Тот от горе тотчас вытащил кинжал и на глазах царя Семирамиды и всех царедворцев убил себя. Царь был очень рад такому исходу. Он легко избавился от соперника и приобрёл необыкновенную красавицу. Он всячески старался угодить новой жене, но как ни старался, не мог завоевать её сердце. Симирамида оплакивала потерю у Аниса, и класс концаря оставалась холодна. Нингил ей подарки окружил исполнительными рабами, музыканты играли для неё, циркачи показывали своё искусство, она оставалась равнодушной ко всему. Царь брал её с собой в походы, ставил для неё специальную палатку, куда приносили богатые трофеи. Симирамида лишь улыбалась и едва благодарила. Вскоре она родила мальчика. Его назвали Ниний. Симирамида посвятила ребёнку всю себя, а к царю ещё больше охладел. Царь Нин не знал, что ему делать. Он вызвал советников, и те посоветовали ему исполнить любое желание красавицы, даже самое необычное. Тогда царь позвал к себе царицу и спросила причину её плохого настроения. Она молчала. Когда он предложил ей потребовать у него всё, что она пожелает, он всё отдаст ей с удовольствием. Царица неожиданно улыбнулась и согласилась. Она попросила, чтобы он отдал ей трон на несколько дней, чтобы она была полноправной царицей и могла править всем: советниками, городом, государством. Это бы её развеселило, и она полюбила бы его. Царнин очень удивился такому желанию, но в обещанной просьбе отказать не мог. Он посадил её на трон и отдал все атрибуты царской власти, в том числе меч. Семирамида, как и хотела, стала управлять государством. В первую очередь, под страхом смертной казни, она потребовала от слуг неукоснительного исполнения своих приказов. И когда через несколько дней убедилась, что те слушаются её, приказала схватить Нина и тотчас казнить его. Это было немедленно исполнено. Так она там скила царю за потерю своего любимого. В дальнейшем Семирамида не только жила в своё удовольствие, но и многое сделала для города и его жителей. Мужчины её боялись. Она организовывала военные походы в Египет, Эфиопию и даже Индию. Начала строительство величественного города Вавилона, который по её замыслу должен был стать красивее и богаче Ниневии. Всё было у царицы Семирамиды, но не хватало любви своего сына. Ниний рос скрытным, злобным и не раз давал понять ей, что ему известна тайна смерти его отца. Инициательный Семирамида уступила ему трон, но и после этого сын не перестал её ненавидеть. В дальнейшем Семирамида, по одной легенде, превратилась в голубку и улетела на свою родину, в те места, где её кормили голуби. По другой, её убили нанятые сыном заговорщики. Так он отомстил за смерть своего отца. А знаменитые висячие сады названы именем Семирамиды. явились спустя два века их для своей любимой жены аметис велел построить другой царь навуходоносор II